Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, «Сказка о тройке-2», пролог. Эта история началась с того, что однажды в разгар рабочего дня, когда я потел над очередной рекламацией в адрес Китежградского завода Маготехники, у меня в кабинете объявился мой друг Эдик Амперян. Как человек вежливый и воспитанный, он не возник бесцеремонно прямо на колченогом стуле для посетителей, не ввалился нагло через стену и не ворвался в открытую форточку в обличье булыжника, пущенного из катапульты. В большинстве мои друзья постоянно куда-то спешили, что-то не успевали, куда-то опаздывали, а потому возникали, вламывались и врывались с совершенной непринужденностью, пренебрегая обыкновенными коммуникациями. Эдик был не из таких. Он скромно вошел в дверь. Он даже предварительно постучал, но у меня не было времени ответить. Он остановился передо мной, поздоровался и спросил. «Тебе все еще нужен черный ящик?» «Ящик?» — пробормотал я, не в силах оторваться от рекламации. «Как тебе сказать, какой, собственно, ящик?» «Кажется, я мешаю». — осторожно сказал вежливый Эдик. — Ты меня извини, но меня послал к тебе, шеф. Дело в том, что примерно через час будет произведен первый запуск лифта новой системы за пределы тринадцатого этажа. Нам предлагают воспользоваться. Мозг мой был все еще окутан ядовитыми парами рекламационной фразеологии, и потому я только тупо проговорил каковой лифт и должен был быть отгружен в наш адрес еще тринадцатого этажа всего года. Однако затем первые десятки битов Эдиковой информации достигли моего серого вещества. Я положил ручку и попросил повторить. Эдик терпеливо повторил. — Это точно? — спросил я замирающим шепотом. — Абсолютно. — сказал Эдик. — Пошли, — сказал я, вытаскивая из стола папку с копиями своих заявок. — Куда? — Как куда? — На семьдесят шестой. — не вдруг, — сказал Эдик, покачав головой, — сначала надо зайти к шефу. — Зачем это? — Он просил зайти. — С этим семьдесят шестым этажом какая-то история. Шеф хочет нас напутствовать. Я пожал плечами, но спорить не стал. Я надел пиджак, извлек из папки заявку на черный ящик, и мы отправились к Эдикову шефу, Федору Симеоновичу Киврину, заведующему отделом линейного счастья. На лестничной площадке первого этажа перед решетчатой шахтой лифта царило необычайное оживление. Дверь шахты была распахнута, дверь кабины тоже. Горели многочисленные лампы, сверкали зеркала, тускло отсвечивали лакированные поверхности. Под старым, уже поблекшим транспарантом «Сдадим лифт к празднику» толпились любопытные и жаждущие покататься. Все почтительно внимали замдиректора по АХЧ, Модесту Матвеевичу Комноедову, произносившему речь перед строем монтеров Соловецкого котлонадзора. «Это надо прекратить», — внушал Модест Матвеевич. «Это лифт, а не всякие там спектроскопы-микроскопы. Лифт есть мощное средство передвижения, это первое, а также средство транспорта. Лифт должен быть как самосвал». Приехал, вывалил и обратно. Это, во-первых. Администрации давно известно, что многие товарищи ученые, в том числе отдельные академики, лифтом эксплуатировать не умеют. С этим мы боремся, это мы прекращаем. Экзамен на право вождения лифта, невзирая на прошлые заслуги, учреждение звания отличного лифтовода и так далее. Это во-вторых. Но монтеры, со своей стороны, должны обеспечить бесперебойность. Нечего, понимаете, ссылаться на объективные обстоятельства. У нас лозунг «Лифт для всех», невзирая на лица. Лифт должен выдерживать прямое попадание в кабину самого необученного академика. Мы пробрались через толпу и двинулись дальше. Торжественная обстановка этого импровизированного митинга произвела на меня большое впечатление. Чувствовал, что сегодня лифт, наконец, действительно заработает и будет работать, может быть, даже целые сутки. Это было знаменательно. Лифт всегда был ахиллесовой пятой нашего института и лично Модеста Матвеевича. Собственно, ничем особенным он не отличался. Лифт как лифт. Со своими достоинствами и своими недостатками, как и полагается порядочному лифту, он постоянно норовил застрять между этажами, вечно был занят, вечно пережигал ввинченные в него лампочки, требовал безукоризненного обращения с шахтными дверьми, и, входя в кабину, никто не мог сказать с уверенностью, где и когда удастся из нее выйти. Но была у нашего лифта одна особенность. Он терпеть не мог подниматься выше двенадцатого этажа. То есть, конечно, история института знала случаи, когда отдельные умельцы ухитрялись взнуздать строптивый механизм и, дав ему шинкеля, поднимались на совершенно фантастические высоты. Но для массового человека вся бесконечная громада института выше двенадцатого этажа оставалась сплошным белым пятном. Об этих территориях, почти полностью отрезанных от мира и административного влияния, ходили всевозможные зачастую противоречивые слухи. Так утверждалось, например, что 124-й этаж имеет выход в соседствующее пространство с иными физическими свойствами. На 213-м этаже обитает якобы неведомое племя алхимиков, идейных наследников знаменитого Союза Девяти, учрежденного просвещенным индийским царем Ашокою, а на 1017-м до сих пор живут, себе не тужат, у самого Синего моря старик, старуха и золотые мальки золотой рыбки. Лично меня, как и Эдика, больше всего интересовал 76-й этаж. Там, согласно инвентарной ведомости, хранился идеальный черный ящик, необходимой для вычислительной лаборатории, а также проживал некий говорящий клоп в котором крайне и давно нуждался отдел линейного счастья. Насколько нам было известно, на 76-м этаже размещалось нечто вроде склада дефицитных явлений природы и общества, и многие наши сотрудники вожделели попасть туда и запустить хищные руки свои, в эту сокровищницу. Федор Симеонович, например, грезил о раскинувшихся якобы там гектарах гранулированной почвы для оптимизма. Ребятам из отдела социальной метеорологии позарез нужен был хотя бы один квалифицированный холодный сапожник, а там их значилось трое, и все как один с эффективной температурой, близкой к абсолютному нулю. Аристобаль жехозевич Хунта, заведующий отделом смысла жизни и доктор самых неожиданных наук, рвался выловить на 76-м уникальный экземпляр так называемой «мечты бескрылой приземленной», дабы набить из нее чучело. Шесть раз за последние четверть века Он пытался пробиться на 76-й этаж напролом через перекрытие, используя свои исключительные способности к вертикальной трансгрессии. Но даже ему это не удалось. Все этажи выше 12-го были, в соответствии с хитроумным замыслом древних архитекторов, наглухо блокированы для всех видов трансгрессии. Таким образом, успешный запуск лифта означал бы новый этап в жизни нашего коллектива. Мы остановились перед кабинетом Федора Симеоновича, и старенький домовой Тихон, чистенький и благообразный, приветливо распахнул перед нами дверь. Мы вошли. Федор Симеонович был не один. За его обширным рабочим столом сидел небрежно развалясь в покойном кресле оливковый и сосал пахучую гаванскую сигару. Сам Федор Симеонович, заложив большие пальцы за яркие подтяжки, расхаживал по кабинету, опустив голову и стараясь ступать по самому краю шамаханского ковра. На столе красовались в хрустальных вазах райские плоды, крупные румяные яблоки познания зла и совершенно несъедобные на вид, но, тем не менее, всегда почему-то червивые, Яблоки познания добра. Фарфоровый сосуд у локтя Крестобаля Хозевича был полон огрызков и окурков. Обнаружив нас, Федор Симеонович остановился. — А вот и они сами, — произнес он без обычной улыбки. — Прошу садиться. — Время дорого, комноядов этот болту, но он скоро закончит. — Кристо, изложи об обстоятельствах а то у меня это всегда плохо получается. — Мы сели. Кристо Бальхозевич, прищуря правый глаз от дыма, оценивающе оглядел нас. — Изволь, изложу, — сказал он Федору Симеоновичу. — Обстоятельства дела, молодые люди, таковы, что первыми на 76-й этаж надлежало бы отправиться нам. Людям опытным и умелым, к сожалению, по мнению администрации, мы слишком старые и слишком уважаемы для первого испытательного запуска. Поэтому отправитесь вы. И я вас сразу предупреждаю, что это не простая прогулка, это разведка. Может быть, разведка боем. От вас потребуется выдержка, отвага и предельная осмотрительность. Лично я не наблюдаю в вас этих качеств. Однако готов уступить рекомендации Федора Симеоновича. И, во всяком случае, вы должны знать, что, скорее всего, вам придется действовать на территории врага, врага неумолимого, жестокого и ни перед чем не останавливающегося. От такого вступления у меня мурашки пошли по коже. Но тут Кристо Бальхозевич принялся излагать, как обстоит дело. А дело обстояло следующим образом. На семьдесят шестом этаже располагался, оказывается, древний город Тьму-Скорпионь, захваченный в свое время в качестве трофея мстительным вещем олегом была средоточием странных явлений и ареной странных событий. Почему это происходило, неизвестно, но все, что на каждом этапе научного, технического и социального прогресса не могло быть разумно объяснено, попадало именно туда, для хранения до лучших времен. Так что еще во времена Петра Великого, одновременно с учреждением в Санкт-Петербурге знаменитой куншт куншткамеры и в подражании ей, Тогдашняя Соловецкая администрация в лице бомбардир-поручика Птахи и его полуроты Гренадер учредила в тьму Скорпионе его императорского величества при чудесных и приудивительных кунштов камеру со строгом и двумя банями. В те времена 76-й этаж был вторым, о лифтах никто слыхом не слыхал, и в ЕИВ камеру Попасть было гораздо легче, чем, скажем, в баню. В дальнейшем же, по мере повсеместного роста здания науки, доступ туда все более затруднялся, а с появлением лифта прекратился почти вовсе. А между тем кунштов камера все росла, обогащаясь новыми экспонатами. Превратилась при Екатерине II в зоологических и прочих чудес натуры императорский музеум, затем при Александре II в Российский императорский заповедник магических, спиритических и оккультных феноменов и, наконец, в государственную колонию необъясненных явлений при ничего Академии наук. Разрушительные последствия изобретения лифта мешали использовать эту сокровищницу для научных целей. Деловая переписка с тамошней администрацией была чрезвычайно затруднена, и имела неизбежно затяжной характер. Спускаемые сверху тросы с корреспонденцией рвались под собственной тяжестью, почтовые голуби отказывались летать так высоко, радиосвязь была неуверенной из-за отсталости тьму скорпионской техники, а применение воздухоплавательных средств приводило лишь к расходу дефицитного гелия. Впрочем, все это была только история. Примерно 20 лет назад взыгравший лифт забросил на 76-й этаж инспекционную комиссию Соловецкого горкомхоза, скромно направляющуюся обследовать забитую канализацию в лабораториях профессора Выбегаллы на четвертом этаже. Что в точности произошло, осталось неизвестным. Сотрудник Выбегаллы... Дожидавшийся комиссию на лестничной площадке Рассказывал, что кабина лифта с безумным ревом Пронеслась вверх по шахте За стеклянной дверцей мелькнули искаженные лица И страшное видение исчезло Ровно через час кабина была обнаружена на 12 этаже Взмыленная, всхрапывающая, еще дрожащая от возбуждения Комиссии в кабине не было К стенке канцелярским клеем была прилеплена записка на обороте акта о неудовлетворительном состоянии. В списке значилось: "Выхожу на обследование, вижу странный камень. Товарищу Фарфуркису объявлен выговор за уход в кусты. Председатель комиссии Л. Вунюков". Долгое время никто не знал, где собственно покинул кабину Л. Вунюков с подчиненными. Приходил милиции было много неприятностей. Потом, месяц спустя, на крыше кабины обнаружили два запечатанных пакета, адресованных заведующему горкомхозом. В одном пакете содержалась пачка приказов на папиросной бумаге, в которых объявлялись выговора то товарищу Фарфуркису, то товарищу хлебовводову большей частью за проявление индивидуализма и за какую то непонятную зубовщину во втором пакете находились материалы обследования состояния канализации тьму скорпионе состояние признавалось неудовлетворительным и заявления в бухгалтерию о начислении высокогорных и дополнительных командировочных после этого корреспонденция сверху стала поступать довольно регулярно сначала это были протоколы заседаний инспекционной комиссии горкомхоза потом протоколы заседаний просто инспекционной комиссии а потом особой комиссии про расследования обстоятельств потом вдруг временной тройки по расследованию деятельности коменданта колонии необъясненных явлений гражданина зубо и наконец после трех подряд докладных о преступной небрежности Эл Вунюков подписался в качестве председателя тройки по рационализации и утилизации необъясненных явлений. Тпруня. Сверху перестали спускать протоколы и принялись спускать циркуляры и указания. Бумаги эти были страшны как по форме, так и по содержанию. Они неопровержимо свидетельствовали о том, что бывшая комиссия горкомхоза узурпировала власть в тьму Скорпионе, и что распорядиться этой властью разумно она была не в состоянии. — Главная опасность заключается в том, — размеренным голосом продолжал Крестобаль Хозевич, посасывая потухшую сигару, — что в распоряжении этих проходимцев находится небезызвестная большая круглая печать. Я надеюсь, вы понимаете, что это значит. — Понимаю, — сказал Эдик тихо, — не вырубишь топором. Ясное лицо его затуманилось. — А что, если мы применим реморализатор? Христофаль Хозевич переглянулся с Федором Симеоновичем. — Можно, конечно, попытаться, — сказал он, пожимая плечами. — Однако боюсь, что процессы зашли слишком далеко. — Нет, почему же? — возразил Федор Семенович. — Примените, примените, Эдик, не автомата же там применять. Кстати, у них же там еще и выбегало. — Как так? — изумились мы. Оказалось, что три месяца назад сверху поступило требование на научного консультанта с фантастическим окладом денежного содержания. Никто в этот оклад не верил, а более всех профессор Выбегалло, который в это время как раз заканчивал большую работу по выведению путем перевоспитания самонадевающегося на рыболомный крючок дождевого червя. О своем недоверии Выбегалло во всеуслышание объявил на ученом совете и тем же вечером бежал, бросив все. Многие видели, как он, взявший портфель в зубы, Карабкался по внутренней стене шахты, выходя на этажах кратных пяти, дабы укрепить свои силы в буфете. А через неделю сверху был спущен приказ о зачислении профессора Выбегалла А.А. научным консультантом Притпруня с обещанным окладом и надбавками за знание иностранных языков. — Спасибо, — сказал вежливый Эдик. — Это ценная информация. — Так мы пойдем? — Идите, идите, голубчики, — растроганно произнес Федор Симеонович. Он поглядел в магический кристалл. — Да, уже пора. Комноедов близится к концу. И поосторожней -по там. Д Дремучее место, жуткое. — И никаких эмоций, — настойчиво напомнил Крестобаль Хозевич. — Не будут вам давать ваших клопов и ящиков, не надо. Вы — лазутчики. С вами будет установлена односторонняя телепатическая связь. Мы будем следить за каждым вашим шагом. Собирайте информацию. Вот ваша основная задача. — Мы понимаем, — сказал Эдик. Кристо Бархозевич снова оценивающе оглядел нас. — Модеста боим с собой взять, — пробормотал он. Клин клином. Он безнадежно махнул рукой. — Ладно, идите. буэн Мы вышли. И Эдик сказал, что теперь надо зайти к нему в лабораторию и взять реморализатор. Последнее время он увлекался практической реморализацией. В лаборатории у него в девяти шкафах размещался опытный агрегат, принцип действия которого сводился к тому, что он подавлял в облучаемом примитивные рефлексы, и извлекал на поверхность и направлял вовне разумное, доброе и вечное. С помощью этого опытного реморализатора Эдику удалось излечить одного филотелиста Тифози, вернуть в лоно семьи двух слетевших с нарезки хоккейных болельщиков и ввести в рамки застарелого клеветника. Теперь он лечил от хамства нашего большого друга Витьку Корнеева. Пока безуспешно. «Как мы все это потащим?» — сказал я со страхом озирая шкафы. Однако Эдик успокоил меня. Оказывается, у него уже почти был готов портативный вариант, менее мощный, но достаточный, как Эдик надеялся, для наших целей. «Там я его допаяю и отлажу», — сказал он, пряча в карман плоскую металлическую коробочку. «Когда мы...» Вновь вернулись на лестничную площадку, Модест Матвеевич заканчивал свою речь. — Это мы тоже прекратим, — утверждал он несколько осипшим голосом, — потому что, во-первых, лифт бережет наше здоровье, это первое, и он бережет рабочее время. Лифт денег стоит, и курить в нем мы категорически не позволим. — Кто здесь добровольцы? — спросил он, неожиданно поворачиваясь к толпе. Несколько голосов тотчас откликнулись, но Модест Матвеевич эти кандидатуры отвел. — Молоды еще в лифтах ездить! — объявил он. — Это вам не спектроскоп! Мы с Эдиком молча протиснулись в первый ряд. — Нам на семьдесят шестой! — негромко сказал Эдик воцарилась почтительная тишина. Модест Матвеевич с огромным сомнением оглядел нас с головы до ног. — Жидковаты, — пробормотал он раздумчиво. — Зеленоваты еще. «Курите — Курите? — спросил он. — Нет, — ответил Эдик. — Изредка, — сказал я. Из толпы на Модеста Матвеевича набежал домовой Тихон, и что-то прошептал ему на ухо. Модест Матвеевич поджал губы и надулся. — Это мы еще проверим, — сказал он и добыл из кармана свою записную книжку. — За каким делом вы отправляетесь, амперян? — спросил он недовольно. — За говорящим клопом, — ответил Эдик. — А вы, Привалов, — за черным ящиком. — Ха! Модест Матвеевич полистал книжку. — Верно. — Имеются. — Так. — Колония необъясненных явлений. — Покажите заявки. — Мы показали. — Ну что же, поезжайте. Не вы первые, не вы последние. Он взял под козырек. Раздалась печальная музыка, толпа заволновалась, мы вступили в кабину. Мне было грустно и страшно, я вспомнил, что не попрощался со Стеллочкой. — Стопчут их там, — объяснял кому-то Модест Матвеевич, — жалк Ребята неплохие, ампериан вот даже и не курит, в рот не берет. Металлическая дверь шахты с лязгом захлопнулась, Эдик, не глядя на меня, нажал кнопку семьдесят шестого этажа, дверь кабины автоматически задвинулась, вспыхнула надпись «Не курить, пристегнуть ремни», и мы отправились в путь. Поначалу кабина шла лениво, вялой трусой, чувствовалось, что никуда ей не хочется. Медленно уплывали вниз знакомые коридоры, печальные лица друзей, самодельные плакаты «Молодцы!» и «Вас не забудут!» На двенадцатом этаже нам в последний раз помахали платочками, и кабина вступила в неизведанные области. Показывались и исчезали необитаемые на вид пустые помещения, Толчки становились все реже, все слабее, кабина, казалось, засыпала на ходу и на шестнадцатом этаже остановилась совсем. Мы едва успели перекинуться парой фраз с какими-то вооруженными людьми, которые оказались сотрудниками отдела заколдованных сокровищ, как вдруг кабина взвелась на дыбы и с железным ржанием устремилась в зенит бешеным галопом. Замигали лампочки, защёлкали тумблеры. Страшная перегрузка вдавила нас в пол. Чтобы удержаться на ногах, мы с Эдиком ухватились друг за друга. В зеркалах отразились наши вспотевшие от напряжения лица, и мы уже приготовились к худшему. Но тут голоб сменился мелкой рысью, сила тяжести упала до полутора же, и мы приободрились. Йока и селезёнкой... Кабина причалила к пятьдесят седьмому этажу и остановилась снова. Раздвинулась дверь, вошел грузный пожилой человек с аккордеоном на изготовку, небрежно сказал нам общий привет и нажал на кнопку шестьдесят третьего этажа. Когда кабина двинулась, он прислонился к стенке и, мечтательно закатив глаза, принялся тихонько наигрывать кирпич. «Снизу!» — лениво осведомился он, не поворачивая головы. «Снизу!» — ответили мы. «Комнаедов все работает?» «Работает». «Ну, привет ему!» — сказал незнакомец и больше не обращал на нас внимания. Кабина неторопливо поднималась, подрагивая в такт кирпичиком, а мы с Эдиком от стесненности принялись изучать правила пользования вытравленные на медной доске. Мы узнали, что запрещается. Селиться в кабине летучим мышам-вампирам и белкам-летягам, выходить сквозь стены в случае остановки кабины между этажами, провозить в кабине горючие и взрывчатые вещества, а также сосуды с джинами и фритов без огнеупорных намордников, пользоваться лифтом домовым и вардалаком без сопровождающих. Запрещалось также всем без исключения производить шалости, заниматься сном и совершать подпрыгивания. Дочитать до конца мы не успели. Кабина снова остановилась. Незнакомец вышел, и Эдик снова нажал кнопку 76-го. В ту же секунду кабина рванулась вверх так стремительно, что у нас потемнело в глазах. Когда мы отдышались... Кабина стояла неподвижно, двери были раскрыты. Мы были на семьдесят шестом этаже. Поглядев друг на друга, мы вышли, подняв над головой заявки, как белые парламентерские флаги. Не знаю, чего мы, собственно, ожидали. Чего-то плохого. Однако ничего страшного не произошло. Мы оказались в круглом, пустом, очень пыльном зале с низким серым потолком. Посередине возвышался вросший в паркет белый валун, похожий на надолб. Вокруг валуна в беспорядке валялись старые пожелтевшие кости. Пахло мышами, было сумрачно. Вдруг шахтная дверь позади нас с лязгом захлопнулась сама собой. Мы вздрогнули, обернулись. Но успели увидеть только мелькнувшую крышу провалившейся кабины. Зловещий удаляющийся гул прокатился по залу и замер. Мы были в ловушке. Мне немедленно и страстно захотелось назад, вниз, но выражение растерянности, промелькнувшее на лице Эдика, придало мне силы. Я выпятил челюсть, заложил руки за спину и на прямых ногах, храня вид независимый и скептический, направился к камню. Как я и ожидал, камень оказался чем-то вроде дорожного указателя, часто встречающегося в сказках. Надпись на нем выглядела следующим образом. Параграф первый. На лево поед. Головушку потеря. Ешь, параграф второй, направо пойдешь, Никуда не придешь, параграф третий, Прямо пой цвух. Последнюю строчку скололи, пояснил Эдик. Ага, тут еще какая-то надпись карандашом. Мы здесь посоветовались с народом и есть. «Мнение, что идти следует прямо. Подпись — Эл Вунюков. Мы посмотрели прямо. Теперь, когда глаза наши привыкли к рассеянному свету, попадающему в зал неизвестно каким образом, мы увидели двери. Их было три, причем двери, ведущие, так сказать, направо и налево, были заколочены досками» а к двери прямо, огибая камень, вела от лифта протоптанная в пыли тропинка. «Не нравится мне все это», — сказал я с мужественной прямотой. «Кости какие-то?» «Кости, по-моему, слоновьи», — сказал Эдик. «Впрочем, это неважно. Не возвращаться же нам». «Может, все-таки напишем записку и бросим в лифт?» — предложил я. Сгинем ведь бесследно. — Саша, — сказал Эдик, — не забудь, что мы находимся в телепатической связи. Неудобно. Встряхнись. Я встряхнулся. Я снова выпятил челюсть и решительно двинулся к двери прямо. Эдик шел рядом со мной. — Рубикон перейден, — заявил я и пнул дверь ногой. Впрочем, эффект пропал даром. На двери оказалась малоприметная табличка «Тянуть к себе». И Рубикон пришлось переходить вторично, уже без жестов и через унизительное преодоление мощной пружины. Сразу за дверью оказался парк, залитый солнечным светом. Мы увидели песчаные аллейки, подстриженные кусты и предупреждение по газонам не ходить и дрову не есть. Напротив стояла чугунная садовая скамейка с проломленной спинкой, а на скамейке читал газету, пошевеливая длинными пальцами босых ног, какой-то странный человек в пенсне. Заметив нас, он почему-то смутился, не опуская газеты, ловко снял ногой пенсне, протер линзы о штанину и вновь водрузил на место. Потом он отложил газету и поднялся. Был он велик, ростом, неимоверно волосат и одет в чистую белую безрукавку и синие холщовые штаны на помочах. Золоченая пенсне сжимала его широкую черную переносицу и придавала ему какой-то иностранный вид. Было в нем что-то от политической карикатуры в Центральной газете. Он повел большими острыми ушами, сделал несколько шагов нам навстречу, и произнес хриплым, но приятным голосом. — Добро пожаловать в тьму, Скорпионь, и разрешите представиться. Федор — снежный человек. Мы молча поклонились. — Вы ведь снизу, — продолжал он. — Слава Богу! Я жду вас уже больше года с тех пор, как меня рационализировали. — Давайте присядем. До вечернего заседания тройки остается около часа. Мне бы очень хотелось, с вашего позволения, чтобы вы явились на это заседание хоть как-то подготовленными. — Конечно, знаю я немного, но позвольте мне рассказать вам все, что я знаю.